напарящего в небе голубя. Алексей любовался ею, любовался издали из-под тишка, оберегая ее покой, стараясь избежать любых проявлений своего отнюдь не братского чувства, той страсти, противостоять которой с каждым часом становилось все труднее. А Вера, поняв, что ему сейчас не до бутербродов, стала сворачивать свою самобранку, убирая ненужные, приготовленные ею с таким тщением и любовью дары. И, словно разогретая солнышком, оттаяла в ней внезапная мысль, «Как бы мне хотелось ребеночка Алешки родить!» И сама себе удивилась, никогда прежде подобных помыслов не возникало, Она не принадлежала к типу женщин-наседок и к возне с детишками относилась с некоторой долей иронии. А тут? Может, это место вызвало в ней такое желание? Родовое гнездо, вырастившее не одно поколение. Ныне гнездо отвихлело. На нем лежала печать вырождения, и в прямом, и в переносном смысле дом обещал а род, можно считать, был на грани исчезновения. Они с Алексеем оказались последними веточками на родовом древе, и при этом оба не имели детей». Алексей тем временем справился с собой и явился из своего укрытия, как ни в чем не бывало, надев личину деловитой озабоченности. Так бродили они вокруг да около, погруженные в свои мысли, стремясь всячески оттянуть тот момент, когда надо будет приступать к делу. Слишком опасным, судя по предостережениям отца, могло стать это дело, и самое неприятное крылось в том, что опасность эта была неведомой а сама ее природа, внезапно и неожиданно мельчаков смельчаков из-за угла. Ну, что, давай прикинем по плану, где копать. Алексей достал из кармана карту и протянул руку за золотой рыбкой. Вера торопливо сняла цепочку с украшением через голову и с видимым облегчением отдала Алеше. Рыбка порой казалась ей раскаленной, порой отравленной. Но они решили, что вплоть до момента, когда украшение понадобится, оно должно находиться на вере. Надо проникнуть внутрь, пожала плечами вера. Мы же уже вычислили, что точка, на которую указывает рыбка, находится в третьей по счету комнате от вестибюля. Там мы будем копать. Я просто хотел все еще раз проверить и перепроверить. Знаешь, семь раз отмерь. Малейшая неточность, ошибка на пару метров, и мы будем рыть тут, покуда рак не свистнет. Давай поглядим. Они в который раз приложили рыбку к плану усадьбы, и в который раз выходило, что тайник в левом крыле здания в одном из его помещений, спальни, гостиной или кабинете. Нам нужно проникнуть внутрь, измерить эту комнату, и установить ее масштаб относительно нашего плана на карте. Вроде бы дело не хитрое, и что? Она огляделась вокруг, вроде никого. Через дверь или через окно? Сейчас попробуем. Алексей вынул из брезентового свертка ломик и двинулся с ним вдоль заколоченных окон. Вроде вот это окно подойдет. Смотри, тут доски подгнили. Он поддел ломом одну из досок и она с треском оторвалась, повиснув на ржавом гвозде. Порядок. Сейчас оторву остальные. Ты согласна? Лезем через окно? Похоже. Я дверь смотрела, она стальными скобами забита. В ней <как> дольше провозимся. Давай, отрывай остальные доски. Вера топталась на месте, то и дело оглядываясь по сторонам. Их ведь запросто могли сцапать какие-нибудь шальные милиционеры или чересчур рьяные местные жители. Правда, доски, подтверждающие, что сие здание является памятником архитектуры и охраняется государством, они не обнаружили. Но, во-первых, ее могли сбить хулиганы, а во-вторых, в любом случае, их действия только с большой оговоркой можно было отнести к разряду законных. Наконец Алёше удалось сорвать все-таки доски и очистить от них оконную раму.